Не знаю, что творили орки, но главные ворота трещали и грозились рассыпаться на тысячи возмущенных от подобного обращения щепок. — Шинге! — заорала я. — Шинге, не надо! У тырка выходить! Стражники очень внимательно на меня посмотрели, но их взгляды изменились, когда снаружи перестали терзать ворота. «Открывайте — Открывайте! — крикнула я. «Э, — Эй, леди! — начал тот самый Раф. — Откройте ворота! — приказал подъехавший следом Динар. Пока снимали засовы, поднимали решетку и открывали тяжелые створки, я успела спрыгнуть с лошади и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. У меня было ощущение, что Шенгея я не видела несколько лет. Об Аршхане старалась не думать. Он, в отличие от папашки, в моей безопасности не заинтересован. Зря я так думала. Степные в черном боевом одеянии на своих величественных аграши в полном составе горцевали перед мостом. Я залюбовалась Аршханом, И лишь затем посмотрела на лесных, с устрашающим оскалом на мордах, взирающих на стражников за моей спиной. Но когда я увидела папашку, да еще в моей жилетке забыла обо всем. «Шинге!» Издав радостный вопль, я подхватила волочащийся подол платья и побежала к самому любимому орку на свете. Орки не меняли угрожающего вида все время, пока я бежала по мосту. Видимо, ожидали действий со стороны стражи Харнаса. «Утырка!» И папашка ловит меня в объятия, крепко сжимает. Утырка. Шинге чувствует страх. Утырка в безопасности. Отступаю, любую с делом рук своих. Шинге понравился подарок. Очень. Папашка отвечает, а сам меня аккуратно пытается увести подальше от моста. Шинге я. Но тут меня подхватывают и сжимают не в пример крепче папашки. Но и его запах, и черные волосы я ни с кем не перепутаю. «Утырка возвращается в лагерь, сидит в шахте рядом с Аршханом и больше никуда не ходит одна», — прорычал Ракарт, обозначив место моего передвижения исключительно собственной персоной. «А я? Да я и бежать за его аграша готова. А уж чтобы рядышком с ним... Ах, а... Аршхан Шинге будет...» «Аршхан возьмет тырку в жены по законам лесного народа». Меня подкинули вверх, словно добавив крыльев. которые так порхали за спиной, а, поймав, снова крепко прижали. И я не знаю, что там с законами лесных, но, кажется, ради меня решились на подвиг. Это самый счастливый день в моей жизни. А потом меня поцеловали. Нежный поцелуй был мимолетным, но голову вскружил окончательно. — Утырка согласна, — прошептала я. И хотелось, чтобы этот момент никогда не кончался, чтобы Раккард всегда вот так держал меня на руках, прижимая к себе и смотрел в мои глаза, но... Но не сейчас. Я аккуратно отстранилась, и арш поставил меня на ноги. Шинге. Я подошла к папашке, который, видимо, был очень доволен решением Раккарда. Утырка должна передать сообщение темному королю, и... Срочно я... — Ты ни о чем не забыла, — раздалось сзади... и мне протянули конверт с соглашениями. И когда этот Динар успел подъехать, бросив на него неодобрительный взгляд, вновь вернулась к предмету разговора. Утырка останется здесь, пока не придет ответ, и... Нет. Аршхан подошел и стал так, словно прикрывал меня от Динара. Утырка будет в лагере, рядом с Аршханом. Постоянно. Не обсуждается. Ух, какой мужчина! Снова любуюсь природой, с идиотским выражением на лице. «Катриона», — вмешался Динар, не знающий оркского языка. «Что происходит?» «Я выхожу замуж, точнее, замуж за орка, еще точнее, за Ракарда, а конкретно вот за этого, его имя Аршхан. И да, это в него я столь влюблена». Аршхан, который прекрасно понимал Айтлонский, только ухмыльнулся, а вот шинге не совсем понимал происходящее. Пока снова любовалась природой, пропустила реакцию на известие самого Динара — и отвлеклась на него, лишь услышав тихое ругательство. — Так он же отказался! — раздраженно произнес Долоритс. — Уже согласился, — парировала я, не сводя влюбленного взгляда со своего героя. — Мой герой отвечал мне тем же. — Так хочу обратно в воду, в тот самый пузырь, но уже без шенгея вообще. — И как же ты совместишь наши договоренности с замужеством? — поинтересовался Динар. «Твой орк будет ждать год, пока мы решим все вопросы с рождением наследника?» «Что?» Ой, Аршхан все неправильно понял. «Он женится на моей сестре», — заверил я, предотвращая убийство на месте. «Утырка ехать в лагерь и говорить все», — произнес Аршхан, подводя итог всем разговорам «Что он сказал?» — потребовал ответ Динар. «Я сказал», — на Айтлонском совершенно без акцента произнес ракарт «что воинственное едет со мной». Никаких ожиданий ответа от короля этлона И по поводу отсрочки на год мы еще поговорим. Все, я окончательно и бесповоротно готова бежать за его аграшей на край света и обратно, и вообще вдоль и поперек. Динар думал о чем-то своем, поэтому отошел от шока раньше меня и сурово произнес. Катриона останется здесь. Рокард злобно ухмыльнулся, сверкнул зубами, и все степные мгновенно построились в боевую позицию. да и лесные не стали скрывать воинственного настроения. Затем демонстративный щелчок пальцами, и в руках Аршхана синий сгусток энергии недвусмысленно указал на неоспоримое преимущество Раккарда. В следующее мгновение меня уже усаживали на ограши не особо интересуясь моим мнением. А с другой стороны, семь дней с Аршханом привлекали меня гораздо больше семи дней в харнассе «Динар, я постараюсь ускорить передачу правонаследования», начала торопливо говорить, когда Раккарт вскочил на лошадь и обнял меня. «Как скоро будет готов портал?» «Через 12 дней», — хмуро ответил Долориец. «К этому времени я буду в Аетлоне. Поспешно стягиваю кольцо с королевской печаткой. Оно должно было находиться на безымянном пальце, но пальцы стали тонкими, и пришлось надеть его на большой, поэтому и снималось оно с трудом, но все же сняла». «Динар!» — он поймал брошенное колечко. Пароль «Темные шахты» — это на случай не согласятся Покажи кольцо и назови пароль любому стражнику, и тебя незамедлительно проведут ко мне. 12 дней, Динар, на тринадцатый ты должен быть в Айтлоне. И меня увезли в ночь. Степные мчались на аграши, лесные передвигались по деревьям, и что-то мне подсказывало, что в лагере они будут раньше нас, а я... Сильная рука Аршхана обнимала обнаруженную не так давно талию, и я была просто счастлива. «Я буду говорить на твоем языке», — внезапно решил начать разговор Раккарт. «Объясни все». «Нет», — я улыбнулась, убирая в сумку конверт с бумагами. «Не сейчас». «А что с архаром «Жив мы успели спасти. Скажи сейчас». «Ну вот, утро солнышко, греет даже сквозь полок, любимый обнимает меня». А дела, — говорить не хотелось. Мне придется вернуться в Айтлон, и я смогу быть с тобой минимум через год. — Долго, — заметил Аршхан, — у меня есть обязательства. Ты станешь моей женой, и обязательства будут на мне. О, а он неплохо бы смотрелся на троне. И почему эта мысль раньше не приходила мне в голову? аршан я подняла голову, глядя на его прекрасное лицо, — ты согласишься стать королем? — Нет, — мгновенно ответил Роккарт, — не обсуждается. — Жаль, искренне жаль. — У меня есть племя. Я руковожу союзом племен, как мой великий предок Ташер. У меня обязательства. — У меня тоже. Мой тяжелый вздох ознаменовал гибель столь замечательной мечты. — Полгода принял решение Аршхан, и я буду приезжать. — Я снова счастлива. Правда, не знаю, как объясню это отцу, но все же я счастлива. «Я отвезу тебя в Этлон после обеда», — добавил Рокарт. «Почему? Не то чтобы я была против, но...» «Почему так рано?» «Мы покидаем Готмир сегодня. Руды достаточно». «О! О, да, ведь так и планировалось. Степные собирались покинуть нас раньше». «Спи!» — Аршхан развернул меня к себе и, прижав, повторил. «Спи! Ты устала, я вижу». Тронув лошадь, Аршхан заставил ее перейти на какой-то другой шаг, Так что нас теперь практически не трясло. Я пыталась возразить, но так и заснула, обняв его.